Вскоре поступил доклад. Видны тральщики. Артеньев, глубоко взволнованный, плюхнулся спиной в сиденье десятиметрового дальномера, самого мощного на нацарели, и спина сразу вспотела. Обняв, штурвал, он всмотрелся в панораму и стал дико ругаться. Что там? Скалкин уселся с ним рядом. Артеньев отмахнулся. Десятиметровый был испорчен, может, умышленно. На Цереле остался плохонький дальномер системы Барра и Струда, которому доверять нельзя. Но все же тральщики, они разогнали огнем. Будут нетронуты мины в Эрбенах, значит, не пройдут через Эрбены дредноуты. Это понимали и немцы. А потому скоро небо над Эрбенами закоптили новые флотилии тральщиков. Кабельтов сто тридцать на глаз определил расстояние до них Скалкин. Тревога была хоть плач. Плелись, покуривая, будто шли за пивом. На зоркий глаз Артенева отметил, что большевики четко и быстро заняли посты. И он испытал невольную благодарность к ним. Старший лейтенант подключил к сети электроревун. Отработав данные, замкнув цепь, ревуны замычали, и горловины пушек изрыгнули через эрбены массу огня, стали и грохота. Не оглохнуть было нельзя, и скоро на Цареле все орали. Следом за тральщиками... Поблескивая издалека, как прогулочные яхты, шли в прикрытие германские крейсера. Церель снова изгнал врага из Эрбен, и Артенев сыграл в конце дробь, велев поставить орудие на ноль. «Кажется, одному крейсеру врезали», — заметил Скалкин. «Да вроде бы», — поморщился Артенев. «Чуть-чуть недолеты, которые меня бесят». Но злиться на самого себя нет смысла. Стрелял не я, а пушка. Теперь надо ожидать самого худшего. На Церели неожиданно появился фон Кнюпфер, и Артеньев доложил Каперангу о своих соображениях. Тральщики признак нехороший. Фон Кнюпфер был удивительно спокоен и повел себя странно. Вы ошибаетесь, старлейт. — сказал он. — Простите, я вас не понял. — Ирбены не колыхнутся еще целую неделю. — А зачем же они стремятся тралить Ирбены? — Ну, это так, ради приличия. Никаких указаний на будущее начальник обороны Сворба ему не дал, но зато сообщил, что прибыли немецкие парламентеры. — Минутку, — остановил его Артенев, — Я теперь не один, у меня есть комиссар, и вопрос слишком щепетилен, чтобы нам, офицерам, решать его наедине. Пулю от своих я получать не желаю. На общем собрании батареи Кнюпфер сказал, «Подумайте как следует, не кричите, что парламентеров повесить. Немцы народ серьезный, и таких большевистских шуток — Не понимают. — Условия, — закончил Кнюпфер, — можете узнать у них же. Немцы сейчас на перешейке и ждут делегатов от Цареля. Самое правильное было бы не ходить на встречу с парламентерами, но разложение уже коснулось прислуги, слышались выкрики «Сдаваться! Чего уж там!» Перебьют иначе, как щенят. Какой год одно и то же, надоело. Берлин заодно поглядим, Хе -хе. немцы, чай тоже не звери. Слушай этот бред, комиссар сказал Артению. — Если этих идиотов послать на перешейк, они продадут царель с потрохами своими. — Потому нам идти надобно, обязательно. Идти не хотелось, тошно было, но лучше пусть с парламентерами, говорят, командир с комиссаром, нежели разложившаяся шантропа. Предусмотрительно старлет Китель снял, переоделся в солдатское. Парламентер был один, в чине майора саксонской пехоты, прекрасно говорил по-русски и вел себя вежливо, без хамства. Условия таковы, — деловито сообщил он без проволочки, — если нацерели, ни один винтик не будет сломан. Если вы сдадитесь без боя, мы отвезем вас прямо в Германию, в самые лучшие города, — подчеркнул майор. Обставим, конечно. Оденем в штатское. У каждого будет отдельная кровать, даже тумбочка. Мыло дадим. — Что мы? — не выдержал Скалкин. — Мыло не видали. Майор улыбнулся, посмотрев на фон Кнюпфера. — И еще одно условие. Если Церель не будет сдан вами, он просто исчезнет с лица земли. Пленных брать не станем. У нас и без того вашего брата хватает. Все будут... Расстреляны. Скалкин сунул кулаки в карманы бушлата. «А вашего брата немца мы тоже знаем. Начитанные, наслышанные. И не все русские одинаковы. Церель будет драться. Вот когда разобьете нас, тогда делайте с нами что хотите. Накось выкуси!» Кнюпфер ходил за спиной майора, как кот возле сметаны. — Послушай, ты, — сказал он Скалкину, — ведь ты неприятеля своего встретил. В Шалмане он с тобой не сидел и сидеть не будет. Как ты разговариваешь с официальным парламентером? — Мы не желаем кровопролития, — заметил майор. — А чего ж тогда полезли на Маунзунд? Майор кайзеровской армии любезно объяснил Скалкину. — Да, это верно, мы пришли сюда, потому что мы, германцы, стремимся захватить как можно больше русской земли. Это нам необходимо, чтобы таким путем скорее добиться мира с вами. Поймите меня правильно, мы наступаем во имя вашего же блага. Артенев и иезуитство терпеть не мог и сразу вмешался. «В ваших рассуждениях, господин майор, нет логики». «О, есть, ее достаточно», — ответил немец. «Но она не железная». «Может, золотая?» — усмехнулся парламентер. «Нет, она кровавая». Майор снова завел речь о простынях, о тумбочках, о мыле и прочих прелестях плена, но Скалкин повернулся спиной. — Жидко пляжьте. Давай, дядька, разойдемся по-хорошему. Ты меня не знаешь. Я тебя никогда не видывал. Вернулись на Церель в подавленном настроении. Было страшно за каргопольцев, сидевших на перешейке. Чистота горизонта меркла во мгле. Германские крейсера вошли в соседнюю бухту Лео и методично гвоздили побережье, никого не убив и не ранив, били просто так, кажется, для проверки профессионального опыта. Тральщики работали вне досягаемости залпа. Было ясно, вслед за ними. Покажется ФЛОТТЕ. с эсминцев одиннадцатого дивизиона, болтавшихся на качке в горле Сойла ЗУНДА, хорошо видели немцев трехтрубный Эмден и именоносцы, но линкоров сегодня не замечали. Дул слабый зюид, ровно в полдень кан лодка храмрой. Примкнула к четырем эсминцам вся в готовности, и Пелсуцкий долго смотрел на нее в бинокль. — Хорошие это корабли, — сказал он. — Не козисты вроде, но в них что-то есть приятное. — Пойдем к храбрецам поближе. Я хочу переговорить с их командиром. Командира Храброго недавно выкинули с флота за родство с генералом Корниловым, и матросы выбрали в командиры конлодки лейтенанта фон Ренненкамфа. невзирая на его немецкую фамилию, это был отличный и волевой офицер, еще совсем молодой. Пилсудский наказал Ренненкамфу через мегафон. «Мы пока постоим на якорях, а вы обстреляйте этот входной мыс». «После чего будем наводить хандру на Эмдена?» «Добро!» — охотно согласился Ренненкамф. Но едва храбрый дал обороты, как из-за мыса Памерорт высунулся форштевен германского дредноута «Кайзер». Русские эсминцы и конлодка перед ним, как жуки перед носорогом. «Выбирай, якоря!» среагировал Пилсудский. Быстро! Атмосфера над морем наполнилась гулом, из башен кайзера вылетели сгустки огня. Сейчас, не считая конну лодки, их было четыре собрата — победитель, Забияка, Константин и Гром. Пилсудский машинально отметил время тринадцать пятьдесят на часах. Комендоры уже на пушках, корабли — В развороте. Казер давал недолеты, и перед эсминцами выметывала из моря каскады воды, прикрытые сверху шапками дыма. Гром снялся с якоря раньше других, первым лег в развороте, и сейчас получилось так, что он прикрывал с собой остальные корабли. Штурман Грома, Митя Блинов, сказал про немцев Не торопится, стреляют в час по чайной ложке. Ваксмут перебегал с крыла на крыло мостика, оценивая на глаз обстановку. Второй залп Скайзера захлестнул эсминец пеной и гром, покачнувшись, продолжал выписывать циркуляцию. Володя Севастьянов ответил штурману. Три раза в день, но ложка-то у них столовая. А вот что случилось дальше. Сразу никто не понял. Гром испытал сильнейшее потрясение. Людей сбило с ног, главный компас сорвало скреплений, и он заодно с тумбой на упорхнул с мостика за борт. Со счетов выбило все минные прицелы, которые повисли на рваных концах проводов. Гром стал ложиться в крене, но он еще двигался, и Ваксмут, не растерявшись, велел на руль «Право на борт, пока не остановились! Жми!» Гром получил прямое попадание с линкора дюймовым снарядом, который не взорвался. Бронебойная, в рост взрослого человека, рассадила эсминцу правый борт. Она в куски разнесла машину, пройдя через корабль насквозь, снаряд вырвался из другого борта и, глубоко уйдя в воду, только там и лопнул. Все звуки заглушал острый пронзительный свист. Травился пар из разбитых турбин. Рязанула диким воплем. Это кричали обваренные паром котлов, кочегары, которые выскакивали на палубу, рвали с себя раскаленные робы и выли от нестерпимой боли ожогов. Ваксмут снял со щеколды микрофон боевой связи. — Мостик, энергопосту, Коля, что у тебя разбито? Громовский инженер-механик Малышев доложил, — пар выходит из правой, но левая турбина еще тянет нас. Над эсминцем, словно сказочный белый гриб, поднималось вертикальное облако пара. Со свистом это облако росло все выше, выше и выше. Когда пар стравился до конца... Застопила и левая машина. Приказ к повороту был отдан Ваксмутом. Кстати, Гром на инерции завернула за мыс, где его не могли видеть Скайзера. Семенчук стоял на мостике. Побледнев Ваксмут раскрыл портсигар, совал его к лицу каждого, сунул и Гальваниру. Семенчук взял папиросу, раскурил ее. Это была его первая папироса в жизни. В голове замутилось. Он слушал, что говорит Ваксмут, а уши раздирало острым криком обваренных людей. "К нам спешит храбрый", сказал штурман блинов. Но прежде храброго, обгоняя канонерку, пронесло мимо победителя С его начдив Пилсуцкий передал в рупор. — Мы вас прикроем, сколько хватит сил, держитесь! Пару же таяло в небе, когда Рененкамф подвел свой храбрый вплотную косминцу. Семенчук кинулся на палубу, разносил по борту буксирные концы — Краем глаза он видел, как на корме отходящего победителя разбили шашку, ставя дымовых завес. Но ветер сегодня, как назло, послабел, струя дыма не развеялась над морем в спасительное покрывало. Казер, перестав стрелять, медленно отползал за мыс Памерорт. «Начинаю тянуть!» — прогорланил фон Рененкамф. Храбрый На тужесть машиной, рванул гром с места и потащил за собой прочь от сайла зунда. Константин, догоняя дивизион, тоже колотил на корме шашку за шашкой. На какое-то время черно-бурая полоса дыма все же закутала поврежденный эсминец. Храбрый, попадая на волну, дергал гром за форштевень. И буксирные тросы рискованно хрустели проклятые. Семенчук глянул на свои руки. Ужасные руки. Никогда с остальными концами нельзя работать без рукавиц. А он сгоряча вступил с ними в борьбу, как с железными питонами Боа. В могучих руках выравнивал их из вивы, похожие на колбасные кольца. И вот результат. На руки страшно смотреть. Но сейчас кровь была всюду. Убитых складывали в ряд, как снопы. Появился над каналом туманец, и на время корабли противника стали невидимы. Эсминцы маневрировали на пятнадцати узлах, выписывая восьмерки между Эзелем и Даго. Гром тянулся за храбром на скорости в три узла, и дивизион, конечно, не мог их покинуть. Казалось, спасение близко, но тут с мостика сорвался по трапам председатель судкома Соловьев, вскочил на самое острие полубака. Не пойму. Неужели новики? крикнул он. Девять плоских теней, как призраки, пролетали в тумане. Пилшуцкий рывком опустил бинокль. — Немцы! — Девять шашлыков! — Штурман! — Отметь время! — Пятнадцать десять! — ответили из рубки. — Запиши в журнал. — Отражение атаки! Над трубами германских эсминцев ни одного клочка дыма, только дрожь горячего воздуха, и на одиннадцатом дивизионе все поняли — нефтяники, как и мы, грешные. Люди еще не успели осмыслить превосходство противника девять против трех, как из тумана вдруг вынесло на канал еще несколько силуэтов. Сигнальщики на победители надрывно отсчитывали четыре, пять, шесть, семь, восемь. И тут у многих Заныли сердца. Еще восемь. того семнадцать эсминцев противника. Счет открылся. Семнадцать вымпелов против трех. Над немецкими кораблями второй группы дымы строились широко, и стало понятно, эти восемь идут на угли. А дальше... Началось представление, будто в цирке. Форсируя узость пролива, четыре эсминца Германии подряд, один за другим, будто сговорившись, стали вылетать на каменистые банки. Поломав винты и покорежив плоскости рулей, они помертвело отползали обратно. Определился окончательный счет. Тринадцать против трех. Георгий Сигизмундович Пилсудский сначала закрутил усы, потом, как следует, перекрестил себя и сказал своему комиссару. Советую и вам помолиться. Есть Бог или нет Бога, это мы на том свете выясним. Но сейчас Бог за нас. Внимание! Наказал начдив одиннадцать. Помните, что главная задача — прикрыть гром. Вместе со эсминцами открыл огонь и храбрый. Гром не стал ждать особого приглашения, тоже вступил в бой. Теперь, когда Пуао разрушено, Семенчук встал к боковому орудию. Хоть что-нибудь наделать. Германские эсминцы шли в келеватор на высоких оборотах, Сохраняя между собой рискованную дистанцию в триста метров, шли как на параде. Ноги комендоров грома уже срывались с палубы, крен увеличивался, за борт страшно смотреть. От разбитых магистралей по морю растекался жирный мазут, и каждый знал, что тонуть в нем будет нелегко». под палубой эсминцы чавкали пристанывая словно больные помпы качали воду из низов но справиться не могли гром тонул тонул тонул но храбрый продолжал тянуть его за собой севастьянов перегнулся через навес мостика носовой плутонг ускорьте стрельбу Возле пушки, привычная возня, из погребов подали фугасные, на головы которых нацеплены красные шапочки взрывателей. Семенчук, как силач, встал на подачу, открылся перед ним черный зев казенника, он бросил снаряд на откинутую челюсть лотка, и пасть орудия тут же заглотала его в себя, Молодой заряжающий запечатал пушку с замком и сказал так довольно, будто побрился. «Хорош!» Орудие, дымно воняя, откатилось назад, прессуя вокруг себя воздух. Отдернули замок. Изнутри дыхнуло жутким перегаром пероксилина. Гром кренило все больше. И теперь, когда подавали из погребов снаряды, надо было хватать его с лифта сразу в руки, иначе он скатывался в море по наклонной палубе. Мазут растекался дальше от грома, еще свистело где-то паром, помпы чавкали, надрываясь в усталости. «Подавай!» — старшина при выстрелах прыгал в кожаном сиденье, весь в дыму, как черт в родимом пекле. и от него слышали только одно «Подавай! Подавай! Подавай!» Звучит ревун. Синяя вспышка сигнала «Подавай! Подавай!» Выстрел и орудие, излучая тепло, отшибается назад в присядку. Германские корабли уже вырвались на просторы косарского плёса. Теперь их кельватор сломался. Разделясь на две группы, эсминцы перестроились во фронт, охватывая три русских корабля. Сейчас они зажмут Забияку, Победителя и Константина, чтобы те не смогли уйти в монзунд, А потом за милую душу примутся долбать безжизненный гром и канлодку, которая связана тросами с раненым кораблем. Все работали. Старшина четко включал на пушку пневматику продувания, и плотный воздух остервенело шипя чистил канал ствола. Спина согнутая над прицелом и голос «Подавай, чего ждете?» «Подавай, ребята!» Буксирные тросы трещали от напряжения, рвануло рядом, и старшина кулем отвалился от прицела. Вместо руки лохмотья рваного рукава, а пальцы старшины остались на штурвале наводки, прилипшие к нему намертво. Досылающий выронил шток пробойников взялся за живот. Ой, зараза! И пополз на четвереньках. Старшину катило от пушки По сильно накорененной палубе. Берег далеко, а море вот оно. И выпал за борт. Всплеснул под ним черный мазут, Нефтяная пленка тут же сомкнулась над человеком. Потянула дымом. И Семенчук заметил, что гром горит. Корпус эсминца дергался на буксировке, как вагон на стыках. Немцы стали избивать его очень точно, благо эсминец не обладал маневренностью. Грот мачта грома вдруг оторвалась от кормы. Торчком она пошла в небо, как завинченная юла, и на высоте переломилась пополам и рухнула. Треща и воя, разгорался пожар на рострах, от шлюпочных брезентов сыпало искрами.